Глава 70. -я. Лица собравшихся в кают-компании были угрюмы. Качающийся фонарь отбрасывал тени на стены, в центре стола лежала книга из каюты виконтессы, и все старались сесть от нее подальше. К своему сожалению, они уже видели, что внутри. После смерти генерал-губернатора власть над кораблем перешла к мастеру-негоцианту, который вовсе не радовался такому повороту событий. С посеревшим лицом он расхаживал взад-вперед мимо окон и время от времени проводил пятерней по редеющим волосам. Занять руки ему было нечем, вина не осталась. Даже его драгоценные перстни потускнели. «У нас десятки погибших, и среди них сам генерал-губернатор», констатировал рейньер Ван Схоттен. «Надо положить этому конец, пока корабль еще можно спасти». Он наставил на Арента обвиняющий перст. «Ваш дядя велел вам отыскать демона, когда метка появилась на парусе. Почему вы упустили из виду тот факт, что виконтесса Делвахин это Эмили де Хавиленд?» «Можно подумать, остальные что-то подозревали», — хмыкнул Сэмми, закинув ноги на стол. Несмотря на все происходящее, он нашел время ополоснуться соленой водой и облачиться в чистую одежду, которую захватил с собой Аронт. Вымытый, напудренный и надушенный, Сэмми впервые за несколько недель стал почти прежним собой, хотя было заметно, что он очень исхудал, а его голос слегка дрожит. «Кроме того, мы не знаем наверняка, что это одно и то же лицо», — продолжал Сэмми. «Вам известно ли, что кто-то поднялся на борт, скрываясь под именем, составленным из букв фамилии Хавиленд. Либо сама Эмили так развлекается, либо кто-то решил нас одурачить». «Не делайте поспешных выводов, мастер-негациант!» Сэмми хихикнул и потер руки. «Какое чудесное дело! Если бы ко мне пришли с таким в Амстердаме, я бы запрыгал от радости!» «А кто вас вообще выпустил?» Огрызнулся Ван Хоттен, возмущенный легкомысленным поведением сыщика. «Я!» — ответил Арент, сложив руки на груди. «Дядя умер, а с ним умерла единственная причина, по которой Сэмми арестовали. Три святотатственных чуда свершились, и надо, чтобы Сэмми расследовал дело, а не гнил заживо в жуткой конуре. Присутствующие забормотали что-то в знак согласия, иван Ванс Хоттену пришлось нехотя признать свое поражение. «А где же виконтесса? – спросил он. «Не знаю», — признал Сэмми. «Кто-нибудь вообще ее видел?» «Один раз», — сказал Кроуэлс, который стоял, опершись ладонями о стол, и все это время о чем-то размышлял. Серое платье и длинные седые волосы почему-то напомнило мне Восса. Такой же странный пустой взгляд рявкнуло из полумрака, чтобы я ее не тревожил попусту. «А каютные юнги? Кто-нибудь заходил к ней?» спросил Сэмми. «Им запретили», — уныло ответил Ванс Хоттон. «А кто же опорожнял ночную вазу?» Ее каждый вечер выставляли за дверь. Кресси наморщила нос, будто до сих пор чувствовала запах. Зачем требовать отдельную каюту и потом скрывать свое присутствие от окружающих? Задумчиво спросила Сара. С каких пор мы допускаем на наши собрания женщин? Гневно осведомился Иван Схотен, сообразив, что Сара, Ли и Кресси заняли места за столом напротив Кроуэлса. Им тут не место. Это не женское дело. «А если старый Том потопит корабль, это будет женское дело?» — огрызнулась Кресси. «Неважно, кто здесь присутствует», — отрезал Кроуэллс. «Важно, что делать дальше и как спасти Сардам. Пока что старому Тому удается появляться и исчезать, когда ему заблагорассудится, и губить всех подряд». «Я слышал о ваших подвигах, Пипс. Помогите мне отыскать Эмили де Хавиленд». «Ее не найдут, капитан», — фыркнул Сэмми. «Кто бы ни стоял за всем этим, Эмили, Старый Том или кто-то еще, все спланировано очень тщательно». Он махнул рукой на ночное небо в окне. «Вон там корабль, который, похоже, подчиняется ей. Ее приказы выполняет прокаженный, которого нам не удалось найти. Она выкрала причуду так, что никто этого даже не понял, перерезала скот в двадцати шагах от нас», а теперь умудрилась убить самого могущественного человека на борту, даже не входя в его каюту. Она исчезла, потому что пришло время. И вы еще думаете, что найдете ее в каком-нибудь закутке? Или, по-вашему, она спряталась на Марсовой площадке? «Но надо же что-то делать!» — вскричал Кроуэллс, потеряв терпение. «А я и сделаю», — рассмеялся Сэмми. «Только действовать прямолинейно будет глупостью». Имеется три важных вопроса, и местоположение Эмили де Хевелленд в них не входит. Что связывает все три святотатственных чуда? Почему наш враг выкрал причуду, зарезал животных и убил генерал-губернатора? По-моему, это просто трагические случайности, заметила Кресси, обмахиваясь веером. Сэмми внимательно посмотрел на нее, убрал ноги со стола, встал и отвесил изящный поклон. «Прошу прощения, мадам, я не имел чести быть вам представленным. Меня зовут Сэмуэль Пипс». Кресси склонила голову и обворожительно рассмеялась. «Крессиенс, вы совершенно такой, каким вас описал Арнт. С каждым разом мне становится все труднее соответствовать тому, что он пишет. Еще несколько лет, и я превращусь в ходячее скопище ума и добродетели». Они улыбнулись друг другу сразу, почувствовав взаимное расположение. Что касается вашего замечания, то, уверяю вас, в этом деле случайностей нет. Старый том не вчера появился, а все чудеса были спланированы и тщательно продуманы. Сэмми принялся расхаживать по каюте и жестикулировать. Второй вопрос. Как убили генерал-губернатора? И третий. почему прокаженный убил Корнелиуса восса но пощадил аранта как только я отвечу на эти вопросы все части этой поистине увлекательной головоломки встанут на свои места всего то удивился Круглс. стоит раскрыть убийство и наши мучения прекратятся каждый раз когда этот чертов восьмой фонарь полыхает алым мой корабль лихорадит сначала прокаженный явился из моря и показался в окне сары а теперь «По моему кораблю разгуливает Эмили де Хавелленд». «Поручать расследование Арнту было все равно, что отправлять на войну ребенка. И теперь я вижу, что вы немногим лучше его». Капитан бросил гневный взгляд на собравшихся и быстрым шагом вышел из каюты. «За работу, Пипс!» — скомандовал вансхоттен глядя капитану вслед. «Кроуэллса я успокою. Ларм, пусть ребята ведут корабль и забудут про демонов. Надо выбрать нового боцмана». «Претенденты обычно втыкают друг другу нож в спину. Кто останется в живых, тот и боцман. Но я постараюсь ускорить процесс», — усмехнулся Ларм, прислонившийся к дверному косяку. Сэмми махнул Аренту, и они вдвоем направились в каюту генерал-губернатора. Сэмми вошел сразу, Ааронт же замер у порога. Его переполнял благоговейный страх, но он не мог заставить себя посмотреть на кровать, а когда все же посмотрел и увидел дядю, Ему захотелось выть от боли. Он покрепче сжал зубы и сморгнул слезы, пытаясь примириться с утратой. Конечно, по всем статьям это был уже не тот человек, которого он помнил. Жестокость вытеснила в нем доброту. Он избивал Сару, держал Лию под замком, вступил в сговор со старым Томом. Он отвернулся от идеалов, которым учил Арнта в детстве, и все же Арент его любил. И эта любовь пережила все. Возможно, незаслуженная, напрасная, неуместная, она прочно жила в его сердце, и ее ничем было не вытравить. С четверть часа Арент наблюдал, как Сэмми осматривает каюту, касается вещей, берет их в руки и разглядывает, проносится по комнате, будто любопытный ветер, но после оставляет все предметы на своих местах. Убедившись, что ничего не упустил, Сэмми с тошнотворным хлюпаньем Вытащил кинжал из груди генерал-губернатора и обследовал рану. «О! Щепочка!» Сэмми аккуратно подобрал с груди генерал-губернатора крошечную стружку. «Возможно, от орудия убийства. Погляди, что скажешь». Он протянул Аренту щепку и кинжал. Сэмми всегда просил его осмотреть орудие убийства. Как солдат он мог высказать какую-нибудь дельную мысль. Но на этот раз все было по-другому. Взяв кинжал в руки, Арент ощутил только вину. Он был совсем рядом, когда убили дядю. Как же так вышло? Арент спас его от целой испанской армии, но не защитил от шепота в ночи. Глубокое горе превращалось в самобичевание, и внутренний голос укоризненно вещал, что, может, Арент и не хотел его защищать, ведь смерть дяди даровала свободу Саре. Хватит, сказал он. «Что, хватит!» — удивился Сэмми, который в поисках улик ползал на четвереньках по полу, едва не касаясь его носом. «Так, ничего!» — смущенно пробормотал Арент, осматривая кинжал. Он был короче обычного, а лезвие тоньше. Даже слишком тонкое, вот-вот сломается. Ни один кузнец не стал бы столь ненадежное оружие, которое переломилось бы в бою. «Я знаю, что это за кинжал», — сказал Арент, взвешивая его на ладони. «Это им угрожал мне тогда в трюме прокаженной». «Любопытно. Отпечатки рук прокаженного шли до самого окна, а выше его, на расстоянии друг от друга, семь крюков. Надо узнать, зачем они». «Считаешь, что в убийстве дяди виновен прокаженный?» «Нельзя исключать, что он причастен к убийству. Так...» Тело совсем остыло, кровь свернулась, то есть, когда Кресси и Дрехт зажгли свечу, генерал-губернатор был мертв уже несколько часов. «Думаешь, его убили во время ужина?» спросил арант «Тогда никто из пассажиров не причастен. Все были в кают-компании». «Надо убедиться, что никто не отлучался, и если нет, боюсь, Сара Вессел окажется в довольно неприятном положении». Видя, что Арнт собирается возразить, Сэмми поднял руку — «Знаю, она тебе не безразлична, но ты почти весь вечер пролежал в беспамятстве. Она могла легко отлучиться от твоей постели, чтобы убить одного дьявола, а другого обвинить в убийстве». Арент поежился, вспомнив, что именно так собирался поступить в воз, но ему помешал прокаженный. «А теперь о погасшей свече». Сэмми выглянул из окна. Сара сказала, что ее муж никогда не спал без света. «Ни разу за все годы совместной жизни», — Кресси подтвердила. Очевидно, он боялся темноты, но об этом знали только самые близкие. «Вчера был сильный ветер?» «Нет». Сэмми встал точно посередине между окном и письменным столом, вытянул руки, но все равно не достал до свечи. «Отсюда ее загасить невозможно». Он достал свиток с полки, забранной сеткой, и бросил его аренту. «Надо обыскать все в каюте. Начни-ка вот с этого». Арент заставил себя подойти к письменному столу и тяжело опустился на стул, снял крышечку с футляра и развернул свиток. Это был чертеж причуды, точнее, небольшой ее части. Арент с лежал, уткнувшись подбородком в пол и смотрел на окно. Как Исаак Ларм относился к твоему дяде? «Я лишь знаю, что его ужасала резня, которую дядя учинил на островах Банда», ответил Арент. «А что?» При желании он мог бы сюда пролезть. Арнт представил, как Ларм протискивается в окно. «Шум разбудил бы дядю, да и Дрехт бы прибежал», возразил Арнт, беря с полки следующий свиток. «Мой дорогой Ян, здоровье мое ухудшается. До следующего лета я не доживу. После моей смерти освободится место в Совете Семнадцати». Я сдержал данное тебе обещание и в благодарность за наши великие деяния тридцатилетней давности объявил тебя своим преемником на этот пост. Мои коллеги согласились. Однако у каждого из них есть фавориты, и в компании начались интриги. Я не могу гарантировать, что место достанется тебе после моей смерти. Посему я советую тебе безотлагательно вернуться в Амстердам. Привези дочь, поскольку она достигла брачного возраста, и сослужит тебе хорошую службу, когда начнутся переговоры. Надень кандалы на Сэмуэля Пипса. До меня дошли сведения, что он английский шпион, предатель не только нашего благородного предприятия, но и всей нации. Пока об этом мало кому известно, но я ознакомился с доказательствами и вскоре предъявлю их совету. Пипса ждет казнь. Доставь его на суд совета, и твое положение значительно упрочится. Выполни все вышеизложенное и возвращайся как можно скорее. Жду. Каспер Ванденберг. Сэмми прочел письмо из-за плеча Арента и смутился. Как человек, увидевшему немало трупов и убийц, ему тяжело давались слова утешения. Он неловко похлопал друга по плечу, выражая подобие поддержки. Сочувствую. Знаю, ты любил деда. Такие печальные новости сразу после... Он не при смерти, перебил его Арент. Сэмми посмотрел на его бесстрастное лицо. Понимаю, это тяжело. Письмо написано за неделю до нашего отплытия из Амстердама. Арент указал на дату. И должно было прибыть в Ботавию вместе с нами. Я виделся с дедом за несколько дней до отъезда. Боялся, что возможно, мне не суждено вернуться и не хотел, чтобы он думал, Арент сглотнул. Он был в добром здравии, Сэмми, стар, но не при смерти. Он не писал этого письма и не обвинял тебя в шпионаже. Сэмми выхватил письмо у него из рук. «Значит, его написал тот, кто очень хорошо знает твоего деда. Дядя был знаком с Эмили де Хавеленд. Он никогда не упоминал о ней, и, насколько я знаю, Дом Хавилэндов разрушили задолго до того, как дядя достиг такого положения, что они могли бы где-то встретиться. А вот дед мог ее знать. Он ближе к ней по возрасту. В письме упоминаются некие совместные деяния. Не знаешь, о чем речь? Дед и Ян Хан подружились задолго до моего рождения. Какое-то время даже вели вместе дела. Какие мне не рассказывали, но благодаря им оба разбогатели. Сэмми скрутил свиток и соединил половинки сломанной печати. Печать совета 17. Только руководители компании знают, как она выглядит, не говоря о том, чтобы скреплять ею документы. Такое письмо могли доверить только очень надежному человеку. И кто это мог быть? Сэмми шумно выдохнул, бросил свиток на стол и начал рассматривать винные кружки на полке. «Например, Вос, капитан Кроуэлс, Рейньер Вансхоттен, я. Возможно, того, кто доставил послание, уже нет на борту». «А виконтесса? – спросил Арент. «Мы знаем, что дядя виделся с ней перед смертью. Может, это она хотела заточить тебя в тюрьму, чтобы помешать тебе расследовать убийство?» «Верно подмечено», — согласился Сэмми. «Если она была как-то связана с Советом Семнадцати, то, разумеется, ей бы доверили печать». «Дядю ведь заманили сюда, так?» — неожиданно сказал Арант, «Так и Зандера Керша. Старый Том хотел, чтобы они были на борту». Сэмми понюхал кружки. «Вряд ли и ты здесь случайно. Старый Том — твоя история. И метка, такая же, как твой шрам. В хлеву нашли четки твоего отца». Прокаженный пощадил тебя в трюме. Все случившееся на корабле постоянно приводит к тебе. Но я здесь только потому, что тебя арестовали. И тут мы снова возвращаемся к Дилвахен. Сэмми задумчиво потряс кувшином, прислушиваясь к плеску вина внутри. Потом стал наливать вино в кружку, наблюдая, как оно течет. «Что-то подмешали, наконец», — сказал он, вглядываясь в кружку. «Взгляни». Сначала Арент ничего не заметил, но Сэмми поднес свечу ближе и на дне стал виден осадок. Сэмми сунул в кружку палец, потом лизнул. Можешь определить, что это? Спросил Арент. Сонный эликсир, который мне давала Сара. Может, дядя тоже его принимал? Возможно, следует попросить нашу даму объясниться. Сэмми открыл дверь и вышел в кают-компанию. Все сидели на своих местах, погрузившись в мысли и глядя куда-то перед собой. Кто-то постукивал пальцами по столу, кто-то ногой по полу. Сэмми направился к Саре, Лии и Крессе. На ходу бросил взгляд на одежду Ларма и резко остановился. «У вас пятна зеленой краски на штанах», — сказал он. «Откуда они?» Ларм злобно оскалился. «Не твое...» Отвечая, грозно потребовал Ванс Хоттен, который стоял у окна, заложив руки за спину. Взгляд Ларма стал колючим. «Я по всему кораблю хожу, а что?» Борт под каютой генерал-губернатора выкрашен зеленым. «И полубак тоже. Я там почти все время». Сэмми не отводил пристального взгляда от лица Ларма. Тот выругался и вышел из каюты. Сэмми сосредоточил свое внимание на Саре. «Ваш муж принимал сонный эликсир перед тем, как лечь спать?» «Сам нет», — ответила Сара, беря за руки Лию и Кресси. Эликсир подмешивала я, чтобы Крэсси могла выкрасть чертежи причуды. Она сказала это таким тоном, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Каждый вечер я прятала свиток в футляр, пришитый к подолу, и приносила Лии, а она делала копию. На другой день брала следующий», — подтвердила Крэсси. «Но зачем Лии? Это я сконструировала причуду, мистер Пипс». Лия опустила взгляд, будто стыдилась этого факта. Ванс Хоттен чуть не упал со стула. «Я много всякого мастерю», — пожала плечами Лия. «Причуда не самое мое любимое изобретение, но отцу она, похоже, нравилась». Я собиралась продать чертежи герцогу, за которого Кресси выйдет замуж, в обмен на убежище во Франции, состояние и свободу. твердо сказала Сара. «Мне казалось, это небольшая цена за такое. Вы, должно быть, подозреваете меня, но у меня не было причин убивать мужа». В кают-компании воцарилась тишина. «Я думала, что выхожу замуж за графа», тихо сказала Кресси.